Глава вторая. Фенострат. «Я есть город. Город есть я», — гласила табличка на фенострате или, иными словами, здание градоправителя, которым на данный момент являлся один из профессоров Фенского университета прикладной алхимии, ФУПА. Внушительное четырехэтажное здание в семь фронтонов со множеством куполов, контрфорсов, колонн и арок, соединенных в длинные аркады, сейчас представляло собой учебное заведение, вместилище несчетного количества источников знаний, живых и неживых, в том числе и чего-то среднего между тем и другим. Гримуары, одушевленные книги, наделенные частью духа создателя, могли разговаривать и обладали некоторой разумностью. Об этом сейчас вел свою лекцию профессор и ректор Фупа, Эдвин Груит Плесинг, гениальный алхимик и новый временный градоправитель Фена в одном лице. Всего в истории Аттийской империи на настоящий момент насчитывается около семи оригиналов гримуаров, выдающихся личностей древности – Авиценна, Альберт, Фламель, Гален, Парацельс и, наконец, основатель нашего города – Филипп Даош Фена, создатель гримуара Лиходеев. Сказав это, профессор вздохнул – поправляя квадратную ректорскую шапку с золотистой веревочной кисточкой, съехавшую к середине занятия на бок. Монокль на цепочке предательски сполз по щеке и, будто так и надо, упал прямо в нагрудный карман белого халата, надетого поверх классического костюма. Гладко выбритые впалые щеки профессора слегка вдрогнули, когда он продолжил. Эта легендарная книга того и названа так, потому что является самым запретным источником знаний из всех известных в нашей империи. Знания, отраженные на ее страницах, могут послужить началом новой эры, эры разрушения и полного хаоса, могут увергнуть действительность в кровавую пучину тьмы и наделить нового владельца поистине феноменальными способностями. Сделав паузу, профессор окинул взглядом, забитую до отказа аудиторию, и невольно подметил живой интерес и блестящие от неподдельного внимания глаза впереди сидящих. Но не нужно заблуждаться. Оригиналы гримуаров на то и оригиналы, чтобы слушаться только своих хозяев или же иных алхимиков, равных им по силе. В противном случае книгу можно хоть сжечь, хоть топить или пытаться порвать. Ничего у вас не выйдет. Оригиналы гримуаров сильны. А если очень разозляться, то могут выпить душу обидчика. Поэтому со всей уверенностью признаюсь вам, что даже в нашей библиотеке, в секторе для предвыпускников, на полках стоят лишь укороченные копии этих книг. Да подлинно известно, кто когда и как умудрился скопировать знания процесса о алкогестах или же рецепты эликсира Нигреда. Но факт остается фактом. Оригиналы Гриморов ⁇ это недостижимая величина. Найти хоть один из них не видится мне возможным, тем более открыть и попытаться прочитать его содержимое. Заметив одиноко поднятую студентом руку, профессор прервался и кивнул. «Да, — Да-да, вы что-то хотели. Вы сказали семь гримуаров, но назвали только шестерых алхимиков. — Вы правы, — нахмурился профессор. — Я нарочно не упомянул о кровавом гримуаре. — Почему? — последовал закономерный вопрос того же спрашивающего. «Потому что он создан вовсе не алхимиком, а кукольником и могильщиком», последовал раздраженный ответ Груэта. «Вот о кукольниках и методике создания кукол вам расскажет мой коллега, и, может быть, немного обмолвится об этой книге, что, конечно, вряд ли. Но лично у меня нет никакого желания сильно распространяться на сей счет, потому что она еще хуже гримуара лиходеев. Книга лишь сеет смерть и не имеет никакой научной ценности». — И если у вас все, то я продолжу. — Простите, — пролепетал смущенный студент, сутуля плечи под негодующими взглядами рядом сидящих. Наступила недолгая заминка. Аудитория затихла, с интересом ожидая продолжения лекции, как вдруг за дверью раздалось довольно громкое. — Вам сюда нельзя? Дверь скрипнула, и в лектории ввалился лохматый мужчина в черном кожаном костюме минуя тучную помощницу профессора, миссис Либерти, в безразмерном платье-балахоне цвета мокрого камня. «Мне можно всюду», — проворчал мужчина, прежде чем заметить количество взоров, устремленных в его сторону. Но это его ничуть не смутило. Опомнившись, он громко крикнул озадаченному ректору, махнув рукой. «О, Эдвин, вы-то мне и нужны!» Беспардонный детектив сорок седьмого участка и не думал смущаться — намылился прямо к кафедре, за которой стоял ошарашенный мистер Плесинг. «Можем, конечно, поговорить и здесь, среди этих птенчиков, но я бы на вашем месте вышел со мной, или, как вариант, отпустил их погулять». «Что вы себе позволяете?» — возмутилась миссис Либертия, следуя за настырным служителем закона. «Часы посещения профессора строго ограничены». «Я его приму», — опомнился профессор, окидывая присутствующих надменным взором. «В мое отсутствие прошу старост групп собрать тетради с домашними заданиями и оставить их на моем столе. А если не успею вернуться до конца занятия, занесите их в учительскую. Миссис Флиберти, прошу вас, садитесь и проследите, чтобы никто не ушел с занятия в мое отсутствие». Сухощавый высокий Эдвин хмурился, дожидаясь спешащего к нему детектива. А когда тот приблизился, с аристократическим достоинством указал ему в сторону правой двери — Ведущий к боковому выходу из здания и восточному коридору между корпусами. Когда же за спинами обоих мужчин наконец закрылась дверь, то Эдвин не выдержал и укорил служителя правопорядка. «Мне кажется, я давно дал понять, что не желаю вас видеть по любому поводу, тем более, что сейчас вы превышаете свои полномочия, заявляясь сюда столь бесцеремонно. Я явился к вам не столько как детектив» а как пострадавшая сторона, требующая компенсации. Роджеральд неприязненно ухмыльнулся, глядя ректору прямо в глаза. «Вы хотите поговорить об этом в коридоре, или же для начала пройдем в ваш кабинет?» Посверлив Боула неприязненным взглядом, Эдвин с удивлением отметил, что его прямо-таки распирает от любопытства, и он был бы не прочь узнать причину подобной смелости детектива, формально находящегося под его руководством. Профессор с достоинством кивнул и направился вглубь здания, уводя с собой источник неприятностей всего города Фена. Ведь появление старины Джерри в любой точке континента никому не сулило ничего хорошего. Очевидцы преступлений тряслись от страха из-за одного лишь грозного взгляда Боула. Преступники старались не смотреть в глаза и не провоцировать ищейку на грубость, потому что о кулаках знаменитого детектива и его силе слагали легенды по всей Аттийской империи, и даже коллеги Роджеральда заочно побаивались его гнева. Исключением были лишь несколько человек. Одним из них являлся профессор Эдвин Груит-Плесинг. Поднявшись по лестнице на второй этаж и пройдя в секретарскую комнату, предваряющую личный кабинет ректора, профессор остановился возле молоденькой Милли Уотер, уточняя скорее по привычке. «У меня есть визитера на сегодня?» «Да». Миловидная девушка лет двадцати пяти опустила взгляд к шелковой белой блузочке с кружевными рукавами. Она отказалась представляться, сказала, что вы сами все поймете. «Грис». Только и слетела с языка ученого, прежде чем он закашлялся и обернулся к Боулу. «Мы поговорим здесь. Миле, выйдите, пожалуйста». Секретарша послушно кивнула и с завидным рвением поспешила покинуть комнату, по пути разглаживая слегка помятую черную плессированную юбку длиной ниже колен. Дверь в коридор негромко скрипнула, щелкнул запирающий замок. — Итак, что вы хотели? — спросил профессор. От детектива не укрылось ничего, ни интонация, ни постукивающий по халату указательный палец левой руки. Нетерпение собеседника чувствовалось почти физически. «Если вы не против, я налью себе чаю». Боул ухмыльнулся, поворачиваясь к столику с чайником, чашками и всяческой снедью в хрустальных вазах. «Как у вас тут уютно!» «Не тратьте зря мое время!» — раздраженно бросил профессор, подойдя к Роджеру льду вплотную. «Говорите, зачем пришли?» «Флетчер!» Одно слово накалило обстановку в комнате до предела. Понизив голос до шепота, мистер Плюсинг поспешил предположить. «У вас имеется какая-либо информация, что он опять взялся за старое?» На доли секунды детектив опешил, пытаясь проследить ход мыслей ученого, а когда ему это удалось, сощурился и вцепился в него, причем буквально ухватив за лацканы халата. «А у вас? У вас имеется?» Профессор несколько раз ошарашенно моргнул, но тотчас опомнился и выдернул одежду из рук боула. «Позволите себе подобное еще раз, и я выгоню вас из города!» «Позволите себе покрывать могильщика, и я посажу вас за решетку!» Обмен угрозами, как ни странно, никого не впечатлил. Однако профессор сдался первым. «Мне доносили, будто мой бывший доцент снова взялся за старое, ходит по злачным местам, ищет интересные компании. Вы разве не за этим сюда пришли? У вас имеются какие-то подозрения?» Боул не спешил ни в чем, а разубеждать ученого, тем более, что это гиблая затея. Поэтому ответил уклончиво, но не соврал ни словом. — Он подделывает улики таким образом, чтобы направить меня по ложному следу. — И вы ему спустили это с рук? Профессор, на удивление, сразу же принял нужную сторону в разговоре. — Его посадили или только собираются? — Мы бы не сумели ничего доказать, — честно признался Боул. Настала его очередь громко вздохнуть. «На весь город у нас только три криминалиста, и они якобы завалены работой». Детектив бросил едкий взгляд в сторону хрустальных вас с печеньем, конфетами и маленькими ароматными булочками. Профессор проследил за взглядом полицейского и не удержался от колкости. «Когда вы говорите «мы», конечно же, имеете в виду себя, не так ли?» — Вы не смогли ничего доказать, и потому пришли ко мне в надежде, что я помогу вам упрятать за решетку одного из трех криминалистов. — Нет, — скривился Боул, — хотя в чем-то профессор был прав, помощь его, безусловно, была нужна. Я пришел сюда за компенсацией, как уже обмолвился в коридоре. — Не понимаю, — мотнул головой мистер Плесинг, — ход ваших мыслей мне не ясен. — На суде против Фелса вы дали ему очень хорошие рекомендации, как упорному ответственному работнику. Это вы помните? — Да, конечно, — согласился Эдвин. — И сейчас не отказываюсь от своих слов. — Но тогда скажите мне, в чем заключается ответственность криминалиста, если он замалчивает результаты и тянет с передачей отчета детективу? Надеюсь, по вашим меркам это выглядит безответственным поведением. Профессор ответил не сразу. Подняв руку, он схватил себя за губу и стал ее пощипывать, размышляя вслух. Во время работы на кафедре естественных наук Флетчер слыл скрупулезным и очень ответственным работником. Он никогда бы не стал намеренно вредить эксперименту или же обманывать сотрудников. «Только если...» «Если...» «Если у него нет личной неприязни или же преступного интереса намеренно скрыть улики», как было сделано о краже нескольких трупов из морга. Мы же и его логово нашли совершенно случайно, из-за гнезда мух, помните? Оно свалилось вниз по вентиляционной шахте, немало удивив учеников одной из аудиторий. Тогда-то и стали поднимать чертежи, приехали маги и дезинсекторы. Делая свое дело, они облазили все подвалы и наткнулись на подземный ход. Казалось, профессор мог продолжать и продолжать рассказ о минувших событиях, если бы не мысль, отвлекшая его от этого. Так в каком именно деле доцент Фэллоус отправил вас по ложному пути? — Дело о краже копии гримуара Парацельса, — прямо ответил детектив. — Я довольно быстро разгадал его маневр с подтасовкой, поэтому расследование задержалось лишь на день, а краденое не успели сбыть. — <mars> <senate> ненадолго призадумался профессор. — Значит, первое... — Все дело в неприязни лично к вам. — Сочувствую. Похлопав Боулу по плечу, мистер Плюсинг развернулся к двери в ректорскую и уже собирался войти внутрь, но детектив его остановил. — Разговор не окончен. «Разве — Разве? — удивился Эдвин. — Чем я должен помогать вам в деле личной вражды? Погрозить моему бывшему доценту пальчиком? Или вы думаете, у меня осталась над ним власть после того, как весь преподавательский состав от него отвернулся? — Нет, — ответил детектив, — я рассчитываю на помощь иного свойства. Мне нужен независимый эксперт. — Ха, вы это серьезно? — удивленно уставился на Боула профессор. — Вы заимели себе врага, мешающего вам работать, и поэтому прибыли просить помощи у меня, градоправителей профессора Фенского университета прикладной алхимии, который ежемесячно подписывает приказы и оплачивает вашу работу из казны города. Казавшаяся была гениальной идеей Лоуби вмиг перестала казаться таковой. Стоило профессору расставить приоритеты. Одно волновало детектива. Логическая цепочка, выстроенная мистером Плюсингом, была, конечно, понятной, но не совсем справедливой. «Я заимел себе врага, который настроил оставшихся двух экспертов-криминалистов против меня, когда Фэллоус устроился на работу в наш полицейский участок с вашей подачи, Эдвин». Ваши показания убедили присяжных. И за это вы должны понести ответственность. Вам так не кажется? Иначе вам, Эдвин, скоро придется руководить не городом, а его руинами. Сколько бы вы ни подписывали приказов. Бол поднял мозолистые ладони к носу профессора, демонстрируя синяки и для большего эффекта сказанного. Эти вот руки ловят и сажают преступников, чтобы ваши птенчики могли и дальше беззаботно учиться наукам и не волноваться о собственной безопасности. «Ладно, ладно, я вас понял», — поспешил прервать известную на всю округу историю насчет важности каждого сотрудника полицейского участка мистер Плесинг. «Я подумаю над тем, кого вам выделить в качестве эксперта. А пока можете быть свободны». «Нет, вы меня не поняли», — покачал головой Боул. «Эксперт мне нужен уже сейчас. Время утекает». Капище разворовали, если Фэлс не врет давно. И если строители и бригада слюнтяев из 55-го туда заявятся, то вы не сможете ни следы прочитать, ни улики найти. И...» Не выдержав, он раздраженно прошел и открыл дверь в ректорскую. «Идите уже, поцелуйте свою знакомую, пришедшую к вам инкогнито, и продолжим разговор дальше». Профессор побагровел и поспешил отобрать ручку двери. «Его двери в ректорскую» но, заметив представший взгляду незнакомый низенький силуэт, застыл на месте. «Что? Неужели вы ее не знаете?» — ехидствовал Роджеральд, заметив реакцию Эдвина. «Представьтесь, уважаемая!» Судя по очертаниям и пышной копне платиновых волос, это была девушка или все-таки женщина. Она стояла спиной к двери и не спешила отвечать. Медленно, очень и очень медленно обернулась, сверкнув на свету стеклянными искусственными глазами лазурного цвета. Фарфоровая бледная кожа выглядела почти натурально, если бы не одно «но». Она тоже отражала свет, рождая маленькие неестественные блики. «Кукла!» — пронеслось в умах обоих. Боул заглянул внутрь, выискивая взглядом ее создателя-кукольника, но не нашел никого, доступного взору. «Вы кто?» — изумился профессор, напрочь позабыв о приличиях. «И э, что здесь делаете?» «Я Вианон Плесинг, представилась она. «Вы помните меня?» Кукла медленно протянула руку для приветствия. «Да, вы помните ее, Эдвин?» Боул решил повторить вопрос, ожидая, когда же профессор наконец придет в себя. «Да, она моя падчерица, судя по всему, но я не уверен», ошарашенно ответил мистер Плесинг. Несколько раз моргнув, он все-таки опомнился и поспешил выгнать лишнего свидетеля. — Я повторю, Роджеральд Боул, вам здесь больше делать нечего. Когда я решу, кого отдать на растерзание полиции для помощи в расследованиях, то оповещу. А я вам напоминаю, что найденное строителями капище под котлованом высотки скоро затопчут, и ни следов, ни улик не останется. — Капище? — удивилась кукла. Ее рука взметнулась вверх, закрыв дернувшийся левый глаз. — На пересечении каких улиц не подскажете? — Не подскажу, — огрызнулся детектив. — Тайна следствия. Но если вам есть что мне сообщить по этому делу, то милости прошу в 47 седьмой участок, на, не поверите, 47 седьмой улице, пересекающей 48 восьмую и сорок шестую. Сказав это, детектив поспешил покинуть комнату, пока не позволил себе лишнего. Ведь у него так и чесались руки, разломать эту куклу пополам и пропади пропадом, конвенция по их защите. Он терпеть не мог кукольников и все их темные делишки, так или иначе связанные с людскими смертями. Правда, профессия кукольников, в отличие от могильщиков, не была запрещена полностью, а лишь ограничена законами, конвенциями и разрешительными документами. Несмотря на неласковые приветствия, закрывая за собой дверь в кабинет ректора, он невольно услышал мелодичный голосок куклы. «Какой интересный молодой человек! А он детектив?» «Интересный молодой человек!» — пронеслось в мозгу Боула, прежде чем он горько усмехнулся. Давненько о нем так не отзывались. И в этой связи невольно напрашивалась мысль. «А сколько же лет кукле и душе, которая там сейчас сидит, заточенная в специальный сосуд, если она называла его милым молодым человеком?» Однако опытный сыщик поспешил прогнать прочь непрошенные мысли поняв, что в явлении падчерицы к своему отчему, хоть и в виде куклы, ничего особенного нет. Но все-таки решил далеко не уходить, а дождаться окончания разговора, чтобы напомнить о себе вновь, когда профессор выйдет из комнаты. Как нельзя кстати, на глаза попался чайник, чашки и ваза со снедью. «И правда, он ведь гость профессора!» А значит, имеет право воспользоваться гостеприимством и немного передохнуть на у стены удобном кожаном диванчике, съесть печенье и перевести дух после нелегкой ночи бесплодных поисков виновного.